Глава 4. Нужны деньги. Все необходимые меры были приняты. Рахмета прождали ровно час, потом снялись и перебрались на запасную явку. Явка была скверная. Домик железнодорожного обходчика близ Виндавского вокзала. Что грязно, тесно и холодно, это было ладно. Но всего одна комнатка, клопы и, конечно, никакого телефона. Единственное преимущество — хороший обзор во все четыре стороны. Еще затемно Грин отправил Снегиря оставить в почтовом ящике записку для иглы. Рахмед исчез. Нужен другой адрес. В 10 — там же. Удобнее было бы протелефонировать связной еще от Аранзона, но осторожная игла не оставила ни номера, ни адреса. Дом с мезонином, из которого в бинокль видны окна приват-доцентовой квартиры, Вот все, что Грин знал о ее жилище. Мало. Не отыскать. Роль почтового ящика для экстраординарных сообщений исполнял старый каретный сарай в переулке близ Причистинского бульвара. Там между бревнами была удобная щель. Достаточно, проходя мимо, на миг сунуть руку. Перед уходом Грин велел приват-доценту помнить о сигнализации. С их товарищем, если вернется, говорить как с незнакомым. Мол, впервые вас вижу и не понимаю, о чем говорите. Рахмет не дурак, поймет. Почтовый ящик ему известен. Захочет объясниться, найдет возможность. С девяти часов Грин занял наблюдательный пост возле Сухаревой башни, где вчера утром встречались с иглой. Место и время было удобное. Народ валом валил на толкучку. Через проходной двор, через черный ход пробрался на позицию, присмотренную еще накануне, неприметный чердачок с полузаколоченным оконцем, выходившим как раз на площадь. Внимательно, не отвлекаясь, изучал всех, кто крутился поблизости. Латошники были настоящие. Шарманщик тоже. Покупатели менялись. Подолгу без дела ни один не слонялся. Значит, все чисто. Без четверти десять появилась игла. Прошла сначала в одну сторону, потом вернулась обратно. Тоже проверяет. Это правильно. Можно спускаться. «Плохие известия», — сказала связная вместо приветствия. Ее худое, строгое лицо было бледным и расстроенным. Я по порядку. Шли бок о бок по Сретенке. Грин молча слушал. Первое. Вечером полиция совершила налет на квартиру Ларионова. Никого не взяли. Но потом там была стрельба. Ларионов убит. Это Рахмет. Его работа, подумал Грин. и ощутил одновременно облегчение и злость. Пусть только вернется. Надо будет дать ему урок дисциплины. Второе, спросил он. Игла только покачала головой. «Как вы скоро на расправу? Надо бы разобраться». «Что второе?» — повторил Грин. «Где ваш Рахмет?» — выяснить не удалось. «Как только что-нибудь узнаю, сообщу. Третье. Из города отправить вас скоро не выйдет. Мы хотели товарником в грузовом вагоне, но на 12-й версте и потом на 60-й железнодорожные жандармы проверяют все пломбы». «Это ничего. Есть известие хуже, я вижу, говорите». Она взяла его за локоть. Повела с людной улицы в пустой переулок. «Экстренное сообщение из центра. Привез курьер с утренним поездом. Вчера на рассвете, в тот самый час, когда вы казнили Храпова, летучий отряд департамента полиции разгромил явку на Литейном». Грин нахмурился. «На Литейном, в тайнике отлично законспирированной квартиры, хранилась партийная касса. Все средства, оставшиеся от январского Экса» когда взяли контору кредитно-судного товарищества «Петрополь». «Нашли?» — коротко спросил он. «Да. Взяли все деньги. 350 тысяч. Это страшный удар по партии. Велено передать, что вся надежда на вас. Через 11 дней надо вносить последний взнос за типографию в Цюрихе. 175 тысяч французских франков. Иначе оборудование будет изъято. 13 тысяч фунтов стерлингов нужно для закупки оружия и фрахта шхуны в Бристоле. 40 тысяч рублей обещаны смотрителю Одесского Централа за организацию побега наших товарищей и еще деньги на обычные расходы. Без кассы. Вся деятельность партии будет парализована. Вы должны немедленно дать ответ. В состоянии ли боевая группа при нынешних обстоятельствах добыть потребную сумму?» Грин сразу не ответил. Взвешивал. «Известно, кто выдал». «Нет. Знает только, что операцию проводил лично полковник Пожарский. Вице-директор департамента полиции. Раз так, права отказываться у Грина не было. Упустил Пожарского на Аптекарском острове. Теперь рассчитывайся за свой промах. Однако проводить экс в нынешних условиях было чересчур рискованно. Первое. Неясность с Рахметом. Что если арестован? Как поведет себя на допросе, угадать трудно. Непредсказуем. Второе. Мало людей. По сути дела, один Емеля. Третье. На розыск БГ наверняка подняты все полицейские службы. Город кишит жандармами, агентами и филерами. Нет, риск выше допустимого не годится. Словно подслушав, Игла сказала. Если понадобятся люди, у меня есть. Наш московский боевой отряд. Опыта у них мало, до сих пор только сходки охраняли. Но ребята смелые и оружие есть. А если сказать, что это для БГ, в огонь в воду пойдут меня с собой возьмите я стреляю хорошо бомбы умею делать грин впервые как следует посмотрел в ее серьезные будто припорошенные пеплом глаза и увидел что по цвету игла похожа на него серая холодная подумал тебя-то от чего высушила или с рождения такая сказал вслух в агоне воды не нужно во всяком случае не сейчас после скажу сейчас новую квартиру Не получится с телефоном, ладно. Только чтобы со вторым выходом. Всем вечера там же. А с Рахметом, если появится, очень осторожно. Буду проверять. Появилась мысль, где денег добыть. Без стрельбы. Имело смысл попробовать.